Глава 29 Рикс, войдя в гостиную Гейтхауза, подошёл к графину, чтобы налить себе чего-нибудь покрепче. Наполняя бурбоном стакан, он услышал голос матери. «Где ты был?» Он повернулся на голос. Маргарет сидела в кресле перед камином, на ней было белое платье, на шее бриллиантовое ожерелье. Рикс наполнил стакан и сделал большой глоток. «Где ты был?» Снова спросила она. «Уезжал из поместья?» «Я катался». «Где катался?» «Да так, по разным местам. Кто приехал к папе?» «Генерал Маквайр и мистер Мередитт. р Не уходи от ответа. Мне не очень нравятся твои внезапные исчезновения». «Хорошо». Он пожал плечами, пытаясь придумать объяснение, которое бы её успокоило. «Я ездил в Эшвилл, чтобы встретиться со своим знакомым по колледжу». Затем подъехал к лоджии. Когда он снова поднес стакан ко рту, его руки дрожали. То, что недавно случилось с ним в л о д ж и сейчас казалось смутным и странным, как полузабытый сон. Он был взвинченным и раздраженным. Перед глазами стояла открытая дверь, за которой была прекрасная л о д ж и г д е Кэт?» Он заметил, что ее розовое Мазерати в гараже отсутствовал. «Тоже поехала в Эшвилл. Она иногда ужинает с друзьями. «Значит, для неё это нормально, а для меня нет, так?» «Я не понимаю твоих отъездов и приездов», — сказала мать, пристально наблюдая за ним. «Ты говоришь, что побывал рядом с лоджией? Зачем?» «Боже, что это, допрос!» «Да, я подъезжал к лоджии, без всяких особых причин. Кстати, я видел там Буна. Он шастал внутри с фонарём». Маргарет повернулась к огоньку, который мерцал в камине. «Бун любит л о д ж и сказала она, — говорил об этом сотни раз. Он заходит внутрь, чтобы погулять по коридорам. Но я предупреждала его, чтобы не слишком доверял ей». Рикс допил вино и отставил бокал. «Не доверять? Что ты имеешь в виду?» «Я имею в виду то, что сказала», — ровно ответила Маргарет. «Я предупреждала его, что в один прекрасный день лоджия не позволит выйти обратно». «Лоджия — неодушевлённый предмет», — сказал Рикс, но вспомнил воображаемые ароматы, звуки, слабый шёпот, которым кто-то окликал его по имени, и тёмный силуэт, движущийся рядом с фонтаном. «Что бы случилось, — подумал он, — если бы я прошёл в лоджию? Захлопнулась бы за мною дверь? Удлинились бы комнаты, невероятным образом изменив при этом форму, как это произошло, когда я был ребёнком?» Мгновение Маргарет сидела так, будто не слышала его, а затем тихо сказала. «Я тоже любила лоджию. Мы с у о л и н о м жили там, когда умирал Эрик. Это было ужасное время, но, тем не менее, я думала, что лоджия — самое прекрасное место на Земле. о л л и н предостерегал, чтобы я не ходила одна по лоджии, но я была глупой, упрямой девчонкой и решила изучить её сама». Я переходила из одной великолепной комнаты в другую, шла по коридорам, протянувшимся, казалось, на многие мили. Я поднималась и спускалась по лестницам, которых никогда не видела и до того, и после. Она перевела взгляд с огня на Рикса. Я потерялась на десять часов. И мне никогда в жизни не было так страшно. Тебе, наверное, тоже было страшно бродить там в темноте. Если бы Эдвин не нашёл тебя... «Могло бы случиться, бог знает что». «Чудо, что я не сломал себе шею на какой-нибудь лестнице», — сказал Рикс. «Не только это». Она сделала паузу, как будто решала, продолжать или нет. Когда снова заговорила, её голос звучал гораздо тише. Эрик без устали надстраивал лоджию. Работа остановилась не потому, что была закончена, а потому что рабочие её не завершили. «Вот как? Он им мало платил?» н е т п л а т и л он прекрасно сказала маргарет втрое против обещанного по словам у олина л они бросили работу потому что испугались за день до того как мы с у олином л поженились в лоджи вошли 30 рабочих а вышли 28 двое исчезли они так и не вышли я всегда считала что лоджи каким-то образом не дала ему уйти рикс никогда не слышал чтобы его мать так говорила о л о д ж е эшеров он был встревожен и заинтригован. «Почему вы с папой после смерти Эрика решили покинуть лоджию?» «Потому что она слишком велика, и мне нипочем не избавиться от чувства, что, заблудившись в лоджии, я вроде как была ею помилована. К тому же она неустойчива. Я чувствовала, как пол трясся под ногами, а однажды там треснула стена. Она нервно трогала кольца на своих руках». Мы заложили окна кирпичами не из-за птиц, р к с а потому что постоянно разбивались и вылетали наружу стёкла. В течение многих лет. В чём тут дело, я не знаю. Могу лишь сказать, что пока мы там жили, я боялась гроз. Когда они были особенно сильными и от грома трясся весь дом, я пугалась до смерти. Большинство окон разбилось именно во время грозы. Рикс вспомнил в ы ч и т а н н о е в дневнике Норы. Грозы боялся Ладло, а Нора ч у в с т в о в а л о как дрожит л о д ж и Эрик говорил, что она построена в районе, который подвержен землетрясениям. «Способна ли сильная гроза, — думал Рикс, — вызвать такую дрожь?» «Я думаю, что любовь Буна к лоджии — опасное увлечение», — сказала Маргарет. «Недавно он просил меня, чтобы там включили свет. Не удивлюсь, если узнаю, что ему действительно нравится ходить по лоджии». Она поколебалась, на лице промелькнул страх. «Я всегда думала, что по каким-то причинам лоджия предназначена для того, чтобы привлекать гром и молнии всеми этими громоотводами и высокими шпилями на крыше. Когда гроза выходит из-за гор, кажется, что её притягивает прямо к дому», — проговорила она с оттенком отвращения. «В 1892 или третьем году здесь, кажется, было землетрясение». «Оно не нанесло л о д ж и ущерба?» Мать вопросительно посмотрела на Рикса, как будто интересуясь, откуда он получил эту информацию. Наконец сказала. «Четыре года назад я сидела как раз в этой комнате, когда вылетела большая часть с т е к о л на северной стороне дома. Одного слугу пришлось увезти в больницу. У Кэс была порезана рука. Несколько раз на обеденном столе дрожала посуда. Так что, возможно, тут время от времени бывают подземные толчки». хотя это не идёт ни в какое сравнение с тем, что творится в лоджии в разгар бури. Окна на северной стороне. Рикс прошёл в другой конец комнаты, к выходящему на север окну и одёрнул занавеску. Перед ним была лоджия и гора Бриотоп. Я никогда об этом не слышал. Мы никогда не обсуждали это между собой». Однажды, правда, о л л е н сказал, будто это природная аномалия, что-то связанное с атмосферным давлением, или самолёт преодолел звуковой барьер, или что-то в этом роде. Я помню, что шёл дождь, вода стала попадать внутрь и устроила ужасный беспорядок. Рикс повернулся к ней лицом. «Это тоже случилось в грозу?» «Да, в грозу. Весь ковёр был в стекле, и мне ещё повезло, что осколок не попал мне в глаз». с т е к л а летели внутрь?» — спросил он, и мать кивнула. «Землетрясения, грозы и лоджия», — размышлял он. «Есть ли между ними связь? А ещё стёкла, летящие внутрь. Это скорее наводит на мысль об атмосферных возмущениях, чем о подземных толчках. Может быть, ударная волна? Но откуда она приходит?» «Я не говорила этого ни одной живой душе, а тебе скажу». Маргарет пристально смотрела на огонь, не желая встречаться глазами с сыном. «Всем своим сердцем я ненавижу Эшерленд». Это было сказано с такой убежденностью, что Рикс ничего не смог ответить. Он всю жизнь полагал, что его мать гордится великолепием Эшерленда, что она не согласится жить ни в каком другом месте. «Вначале, — продолжала она, — я думала, что Эшерленд — самое прекрасное место в мире». Возможно, так оно и есть. Я любила о л и н а когда вышла за него замуж. Я до сих пор его люблю. Он всегда был одиночкой. На самом деле, ему никто не нужен. И я это понимаю. Но до того, как Эрик передал о л и н у с к и п и т р твой отец был беззаботным, счастливым молодым человеком. Я видела его в тот день, когда он спустился из тихой комнаты Эрика, сжимая в руках трость. Клянусь, что выглядел он так, будто постарел на 10 лет. На трое суток о л е н заперся в своём кабинете, а утром на четвёртые сутки вышел, так как Эрик ночью скончался. Она подняла голову, её блестящие глаза встретились с глазами Рикса. С этого времени у о л е н стал другим. Он больше никогда не улыбался. Он превратил свою жизнь в сплошную работу. Она пожала плечами. Но я терпела. Что я ещё могла поделать? У меня были вы мне было чем заняться». «Ты винишь Эшерлен в том, что он изменил папу». «До того, как этот скипетр е был передан, мы с твоим отцом ездили отдыхать. В Париж, на Французскую Ривьеру, в Мадрид и р и о д е ж а н е р о Но после того, как Уоллен стал хозяином Эшерленда, он отказывался покидать поместье. Всегда находились отговорки. Эшерленд поймал нас обоих и сделал пленниками. Это... Она устала, кивнула на стены. «Наша золотая клетка! Пришло время, когда Скипетр опять должен перейти к новому хозяину. Мне жаль того, кто его примет. Остальные получат свободу и смогут жить, как им вздумается. Я надеюсь, что они будут жить как можно дальше от Эшерленда». Она глубоко вздохнула, как будто освободилась от тяжкой ноши. Рикс подошёл и встал у неё за спиной. Мать выглядела хрупкой и утомлённой. Старая женщина с напряжённым, слишком густо накрашенным лицом. Рикс чувствовал, что после смерти Олина она долго не проживёт. Вся её жизнь, вся её сущность связана с Эшерлендом. Маргарет всегда была украшением дома у Олина Эшера, не больше и не меньше. Его переполняла жалость к матери. «Как получилось», — думал он, — что родители оказались для меня самыми чужими людьми». Он наклонился, чтобы поцеловать Маргарет в щёку. Та неловко подвинулась и отвернулась. «Не надо. От тебя пахнет бурбоном». Рикс выпрямился. Тишину нарушил лёгкий стук в дверь. «В чём дело?» — резко спросил Рикс. Дверь отворилась, и внутрь осторожно заглянула горничная. «Мисси Сэшер, джентльмены хотели бы с вами поговорить». «Веди в их», — сказала Маргарет, и Рикс увидел, что мать неожиданно изменилась, как будто у неё в голове сработал переключатель. Она поднялась с кресла, чтобы встретить гостей. Её движения стали плавными и уверенными, глаза блестели, а улыбка ослепляла. Вошёл человек в военной форме, которого Маргарет называла генералом Маквайром. Он был плотного телосложения, несколько угловат. седыми бакенбардами и маленькими глазами, взгляд которых пронизывал комнату, как луч мощного голубого лазера. За ним следовал мистер Мередит с военного завода. Темно-синий костюм в обтяжку, короткие светлые волосы, припорошенные сединой. Глаза прятались за темными очками, а к левому запястью был пристегнут наручниками черный портфель. «Пожалуйста, простите нас», — сказал генерал Маквайр с сильным южным акцентом, который показался Риксу нарочитым. — Миссис Эшер, я хочу, чтобы вы знали причину нашего посещения. Спасибо за гостеприимство. — Мы всегда вам рады, генерал. Мне известно, что Оллен считает очень важными ваши визиты. — Очень жаль второгаться к вам в такое время, но работа есть работа. Взгляд генерала переместился с Маргарет на Рикса. «О, простите, вы, наверное, ещё не знакомы с моим младшим сыном. Рикс, это генерал м а к в а р Прошу прощения, но я не знаю вашего имени». «Все друзья зовут меня Бартом». Генерал сжал руку Рикса с такой силой, будто хотел раздавить. Рикс ответил тем же, и они, как два осторожных зверя, оценивающе поглядели друг на друга. «Я полагаю, вы знакомы с мистером Эридитом?» «Мы никогда не встречались». Голос Мередита был тихим и сдержанным, а когда военный промышленник заговорил, его рот скривился, как серый червяк. Руки он не подал. Маквайр, казалось, изучал каждую пору на лице Рикса. «Вы пошли в отца», — заключил он. «Тот же нос и такие же волосы. Я давно знаю Олина. Он спас мою шкуру в Корее, прислав 100 10 я т ы с я ч превосходных зажигательных бомб. Естественно, всё, что он делает...» «Ценится на вес золота!» — генерал широко улыбнулся, показав большие ровные зубы. «Точнее говоря, на вес платины!» — Рикс кивнул на портфель, который держал м э р е д и т «Работаете над чем-то новеньким?» «Да, не бездельничаем!» — ответил тот. «Не возражаете, если я спрошу, что тут у вас?» «Прошу прощения, всё засекречено!» «Последний проект у Олина!» — предположил Рикс. «Маятник?» Он улыбнулся генералу. «Даже намекнуть нельзя?» «Нет, молодой человек, если вы не подпишете кучу бумаг и не пройдете весьма тщательную проверку». м а к в а р улыбнулся в ответ. «Думаю, кое-кто, о ком я предпочел бы не упоминать, захотел бы на это взглянуть». Мередит посмотрел на свои часы. «Генерал, нам нужно возвращаться на завод. Миссис Эшер, было приятно снова вас увидеть». «Рад был познакомиться, мистер Эшер». Рикс дал им дойти до дверей, а затем на удачу выпалил. «Генерал, а для чего предназначен маятник?» И генерал ы м э р р е д и т остановились, будто наткнулись на стеклянную стену. м а к в а р обернулся, все еще улыбаясь, хотя глаза его глядели холодно и настороженно. Лицо м э р р е д и т а осталось бесстрастным. «Что ты сказал, сынок?» — спросил м а к в а р «Маятник?» ответил Рикс. «Так, кажется, называется последний проект моего отца. Мне хочется знать точно, что это такое и как Пентагон намерен это использовать». Он внезапно понял, что уже видел раньше лицо, очень похожее на лицо генерала Маквайра. Это была заплывшая жиром самодовольная физиономия полицейского, который назвал его «чёртовым хиппи» перед тем, как опустить дубинку ему на голову. «Они были одного поля ягоды». «Маятник», — повторил он под пристальным взором а к в а й р а «Это же вы придумали название!» «Угадал?» Рикс с трудом улыбнулся, скулы свело. Было странное ощущение, что он теряет контроль над собой. Эти двое олицетворяли всё, что он презирал, будучи ш е р о м «Давайте подумаем, что же это может быть?» «Ядерная бомбочка, которая попадает точно в сердце ребёнка?» «Капсулы с вирусом чумы, снабжённые таймером?» «Рикс!» — прошипела Маргарет, ее лицо исказилось. ь н е р в н о п р о л и т и ч е с к и й газ! Вот что это такое!» — сказал Рикс. «Или какая-нибудь штука, которая превращает кости в кисель? Теплее, генерал!» На лице Маквайра застыла улыбка. «Я полагаю, нам следует удалиться», — Тихону настойчиво сказал Мередит. «О, нет!» — сказал Рикс и сделал два шага вперед. Отступать он не намеревался. мы ведь только начали понимать друг друга». Мередит схватил генерала за руку, но тот быстро высвободился. «Я много слышал о тебе, парень», — спокойно сказал м а к в а р «Ты был арестован на так называемом «Марше мира», и твое лицо появилось в газетах. Что ж, позволь кое-что сказать. Твой отец — патриот. Если бы не такие люди, как он...» Мы бы ползали сейчас перед русскими на коленях и умоляли не рубить нам головы. Для того, чтобы создавать оружие сдерживания, требуется больше мозгов, чем для того, чтобы маршировать на парадах и п п и Хоть ты и остриг волосы, но ума у тебя от этого не прибавилось. Он взглянул на Маргарет. Прошу прощения за срыв, мэм. Всего хорошего. Он коснулся рукой фуражки и быстро вышел из комнаты вслед за Мередитом. Рикс пошёл было за ними, готовый продолжить спор, но Маргарет сказала «Не смей». И он остановился у двери. Она надвинулась на него, как грозовая туча. «Я вижу, ты гордый!» — проскрежетала она. «Чувствуешь себя властелином мира. Ты что, сошёл с ума?» «Я просто выразил своё мнение». «Тогда упаси нас Бог от твоих мнений. Я думала, что научила тебя хорошим манерам». Рикс не сдержал короткий и резкий смешок. «Манером?» — недоверчиво переспросил он. «Боже мой! Есть ли у тебя под белым шелком и бриллиантовыми ожерельями душа? Этот мерзавец разгуливает здесь с очередной машиной для убийства, о которой мечтает мой отец!» «Я думаю, молодой человек, вам лучше уйти в свою комнату», — холодно сказала Маргарет. В горле у Рикса застрял сдавленный крик. Неужели она не понимает? Неужели никто, кроме него, этого не понимает? Никакое количество одежды, мебели, еды или дорогих автомобилей не может изменить того простого и ужасного факта, что эшеры сеют смерть. «Успокойся», — сказал он. «Я сейчас уйду отсюда, к дьяволу». Он повернулся и вышел из комнаты. В спину ему летели крики. На середине лестницы он понял. «Началось». Боль поднялась по шее и застучала в висках. Восприятие цвета и звука начало обостряться. Рикс зашатался и был вынужден схватиться за перила. Он знал, что приступ будет сильным, но куда спрятаться? Биение сердца оглушало. В мозгу мельтешили размытые образы. Истощенный отец, умирающий в тихой комнате, открытая и ведущая в темноту дверь лоджии, блестящий серебряный круг с мордой ревущего льва — Медленно качающийся в дверном проеме скелет с кровавыми глазницами, плавающие в красной воде волосы Сандры, искаженное лицо Буна, его голос «Никак обмочился!» Костью Рикса л о м и л о так, будто они вышли из суставов. Он карабкался по лестнице, направляясь в тихую комнату Кэт. Перила жгли кожу на ладонях. В спальне Кэт Рикс рывком распахнул дверцы большого гардероба. Внутри, на металлических плечиках, висела одежда, а на полках стояли сотни пар обуви. Он отшвырнул одежду от задней стенки. Боль усилилась. Рикса почти ослепило буйство красок. Он бешено шарил по стене. На лице выступил пот. Пальцы сжали маленькую ручку, и он яростно дёрнул, моля, чтобы дверь не была заперта. Она открылась, и Рикс протиснулся в помещение размером с гроб. Стены и пол тут были покрыты толстым слоем пористой резины. Когда Рикс закрыл дверь, все звуки — грохот воды, т е к у щ е й по трубам, свисты, стоны ветра на улице, артиллерийская канонада тикающих часов — заметно приутихли. Но от шума собственного сердца и дыхания он убежать не мог. Рикс застонал, зажал уши и свернулся тугим калачиком на полу. Приступ усиливался, под одеждой кожу покалывало. Она покрылась потом, и к ужасу Рикса под дверью прочертилась серебристая полоска. При обычных обстоятельствах увидеть ее было бы невозможно, но для Рикса она пульсировала, как ослепительный неоновый свет. Его жар опалил ему лицо. Серебряный луч превращался в лезвие меча, тянулся по полу, становясь все ярче и острее. Рикс отвернулся. И в лицо ему с и л ы ударило ярко-красное сияние, похожее на свечение инфракрасной лампы. Свет отражался от предмета, стоявшего на полке прямо над его головой. Он протянул руку и нащупал затычки для ушей, бархатную маску с резинкой и маленькую металлическую коробку. Свет нагревал ее угол, и тот сиял, как новая звезда. Рикс натянул маску на глаза. Он ждал, весь дрожа усилится приступ. или ослабнет. Сквозь стук сердца пробивался какой-то ужасный, булькающий звук. Рикс не сразу догадался, что это такое. Звук становился все громче, и Рикс наконец понял. Из тихой комнаты несся безжалостный смех отца. Рикс скорчился в тяжком приступе, и когда он вскрикнул, голова у него едва не раскололась.